Глава четырнадцатая. Теперь, добавив к трём первым частям камня четвёртый осколок из хребта, друзья оказались всего в одном шаге от заветной цели. Но этот шаг обещал быть самым тяжёлым и трудным. Рая собрала весь экипаж плавучего храма даров моря возле стола и развернула на нём карту. «Ну вот, смотрите и слушайте. План у меня такой». Последняя осколок камня хранится в Клыке. Вот здесь. Она ткнула пальцем в крохотный островок, затерявшийся в широком устье реки Кумандрон, как раз в том месте, где её берега напоминают пасть дракона. Клыконская армия считается лучшей во всех землях, поэтому остров хорошо защищён. От всего внешнего мира он отрезан широкой полосой воды, так что попасть в него можно только по реке. По счастью, среди нас есть владеющий водяной магией дракон. И Райя начала разъяснять свой план. сводился он вот к чему. Как известно, клыконцы предпочитают белые одежды, поэтому в белое следует переодеться и всему экипажу храма. Подойти к острову лучше всего ночью или в сумерках. Так будет легче прикинуться местными и пройти через посёлок, не привлекая внимания. «Доберёмся до дворца, который охраняют клыконские солдаты», — продолжила рая «На Мааре ожидает нашего появления, и поэтому охрану усилит, это ясно. Чтобы проскочить мимо караульных, нам нужно будет...» «Первую линию обороны я беру на себя, ребята!» — перебил её Бун и начал вертеться и подскакивать, демонстрируя своё великолепное, как ему казалось, мастерство рукопашного боя. «Уложу их!» «А дальше вступит Тонг с его милым боевым топориком!» Ебун показал, как Тонг одним взмахом своего топорика укладывает штабелями воображаемых клыконских солдат. «Мы проложим дорогу!» Вдохновенно развивал свою мысль капитан храма. «И тогда придет очередь нашей малышки Аторвы с ее онгами! Они проникнут в глубь дворца, найдут и украдут у владычицы Вераны ее осколок камня!» «Малютка в два счета запудрит Веране мозги. Затем они передадут осколок великой Сису Дату и... Ну, я поднимаю якорь и привет, Бентури! Суперплан! Согласись!» Посмотрел он на Раю, ожидая, что она восхитится и одобрит его. «Нет, не супер», — нахмурилась Рая. «И вообще не план, а бред какой-то». «Согласна», — поддержала ее Сису. «Бред! У меня есть план получше». «Слушайте, мы проникнем в клык, найдем Намаари, сделаем ей хороший приятный подарок и скажем, «Эй, хватит воевать! Хочешь помочь весь мир спасти? Нам для этого только одного кусочка камня не хватает, того, который у тебя!» На это, по мнению Сису, Намаари должна была растрогаться и ответить, «Да, я так давно ждала, когда мне кто-нибудь предложит спасти мир! Я готова! Я с вами!» После этого она с радостью отдаст свой осколок камня — Сису. «А потом мы все вместе спасём мир, и Намаари навсегда останется нашей лучшей подругой!» Ликующе закончила Сису. Однако кроме неё никто не ликовал. Все остальные смотрели на неё как-то кисло. Рая давно уже поняла, что Сису слишком доверчива и наивна. Все драконы, наверное, такие» но это уже было похоже на настоящую глупость. «Потрясающий план!» — вздохнула рая «Но я, пожалуй, скорее уж приняла бы план Буна». «Как это?» — опешила Сису. «Есть!» — радостно вскинул над головой сжатую в кулак руку капитан Бун. «Но почему?» — удивлённо спросила Сису. «Потому что это клык!» — коротко ответила рая «А клыконцы — люди весьма коварные», — подробнее объяснил Тонг. «Так и метят своим ножом наточенным тебе в спину ударить». «Да, если бы не они, не клыконцы, то есть, то вообще ничего страшного с этим миром не случилось бы», — поддержал его Бун. «Хуже клыконцев никого на свете нет». С ним дружно согласились все. Даже мошенница-малышка выразила презрение к клыконцам привычным для неё способом и сдала ртом громкий неприличный звук. «Этого не может быть!» — огорчённо покачала головой Сису. «Я совершенно уверена, что если поговорить с Намаари честно и откровенно, то окажется, что она мечтает спасти этот мир ничуть не меньше, чем мы. Ты так говоришь, потому что не видела, как Намаари меня предала и как сапогом по рёбрам охаживала» сердито буркнула рая Она до сих пор не могла забыть того, что случилось давным-давно в пещере Драконьего Камня, куда она привела свою новую, лучшую подругу. Всё, закончили разговоры. Будем действовать по моему плану. Теперь настала очередь Сису нахмуриться. Хотя на небе ярко светило солнце, неведомо откуда вдруг хлынул проливной дождь. Волшебный, конечно, дождь, Но промочил он всех не хуже самого обыкновенного ливня. "Ты это зачем?" спросила у Сису Рая. «Увидишь. видишь. Пойдём. Мне надо тебе кое-что показать." Сису без предупреждения подхватила Раю, закинула к себе на спину и принялась вместе с ней подниматься в небо по дождевым струйкам. "Э, а что нам пока делать?" спросил Бун, глядя им вслед. Тонг лишь молча пожал своими громадными плечищами. рая взглянула вниз. С высоты птичьего полёта лодка оказалась маленькой-маленькой, а стоявшие на её палубе фигурки — Тонга, Буна, туктука и Онгов — совсем крошечными. Что до малютки-плутовки, то её вообще было не разглядеть. Ещё секунда, другая, и храм совсем пропал из вида. Дракон летел по воздуху, плавно извиваясь всем телом и набирая скорость. Чтобы не свалиться, Рая крепко вцепилась в густую серебристую гриву-сису. Они поднялись за облака, подсвеченные солнцем сверху и мерцающие каким-то магическим сиянием изнутри. В просветах между облаками Рая видела реку Кумандрон, которая змеёй петляла среди холмов и лесов, полей и гор заснеженными вершинами. Райи показалось, что Сису прокладывает свой путь, ориентируясь именно по изгибам реки. «Куда ты несёшь меня?» — спросила Рая, зачарованно глядя на раскинувшийся внизу мир. Сису не ответила, но вскоре облака расступились, и Рая увидела остров посреди реки и знакомую каменную арку на нём. У девушки всё сжалось в груди, когда Сису начала спускаться вниз к земле страны сердца. Зависнув над отверстием в крыше пещеры драконьего камня, Сису плавно проскользнула в него и мягко коснулось каменного пола. Райя спрыгнула со спины дракона. Комок подкатился к горлу раи когда она осмотрелась вокруг. Некогда величественное хранилище драконьего камня лежало теперь в руинах. Поваленные деревьями упали на пол пещеры, разбитые на куски каменные колонны. Трещина, из которой некогда появился Друун, заросла лозами дикого винограда. Былой полумрак пещеры разрушали лучи дневного солнца, проникавшего сквозь дыры, возникшие тут и там. Райе было очень горько видеть это запустение, и она спросила, с трудом сдерживая слёзы, «Сису, зачем ты привезла меня сюда?» «Это то самое место, где всё случилось» тихо ответила Сису. «Да, я знаю, помню. Я сама тогда здесь была», печально откликнулась рая «Нет, тогда тебя здесь не было, потому что это случилось пять сотен лет назад». Сису сгребла стебли, укрывавшие под собой четыре большие статуи драконов. «Я хочу показать тебе моих братьев и сестёр», грустно сказала она Райи. Действительно, великих и могучих драконов. Я очень скучаю по ним. Рая внимательно присмотрелась и впервые обнаружила, до чего эти каменные зваяния похожи на Сису. Просто точные копии её, только гораздо больше, массивнее. А я и не знала, что это они здесь стоят, прошептала Рая, низко кланяясь статуям. Взгляни, какая красавица, с любовью в голосе сказала Сису, указывая на одну из статуй. Это Амба. А там бы ко мне перешло её сияние. А это, повернулась она к следующему каменному дракону, это Прани. Она передала мне свою способность принимать человеческое обличье. Дальше Джаган, повелитель тумана. Последний Пенгу, наш старший брат. Он приносит дождь, помогающий летать по небу. Мы были последними драконами на этой земле. Сису тяжело вздохнула. Рая придвинулась ближе и Сису начала свой рассказ. Все остальные драконы к тому времени уже были превращены в камень, мы тонули в море друунов. Рая мысленно представила себе эту картину. Пять драконов, братьев и сестёр собрались вместе вот на этом самом месте. Встали в круг, плечом к плечу, спиной к спине, слыша злобное шипение и завывание приближавшихся друунов. «Мой старший брат, Пенгу, отказывался признать наше поражение», — продолжила Сису. «И они один за другим принялись соединять свои магические силы, чтобы создать драконий камень». Первым был Пенгудату. Он создал водяной шар, наполненный волшебной силой дождя. Амба приложила к нему свои лапы, добавила воде своё сияние. Джаган вдохнул в неё свой магический туман. Праня отдала свою способность менять внешний облик. Когда всё было закончено, водяной шар затвердел и превратился в камень. Драконий камень который братья и сёстры вручили мне. Почему они выбрали именно меня, не знаю. Правда, не знаю. На моём месте мог быть любой из них. Знаю лишь, что я верила им, а они верили в меня. Одним словом, они отдали камень мне, после чего сами превратились в каменные изваяния А я, приобретя их силы, почувствовала себя такой могущественной, «Нет, словами этого всё равно не передать. Скажу лишь, что нечто подобное может произойти и с Номаари. Знаешь, мне, наверное, хотелось бы верить ей», — сказала Рая, глядя себе под ноги. «Может быть, когда-нибудь мы с ней могли бы даже подружиться, но...» «Почему нет?» «Потому что я всё равно не смогу ей верить», — даже если она захочет помогать нам. Не смогу после всего, что она мне сделала. Не смогу, понимаешь? Понимаю, — задумчиво сказала Сису. Но если когда-нибудь всё-таки сможешь, ты не только вернёшь к жизни своего отца, но исполнишь при этом его заветную мечту о единой Кумандре. Райи нечего было сказать. Да, ей хотелось. Очень хотелось поверить Сису, но она ещё не готова была простить на Мааре всё, что та совершила. Рая чувствовала на себе взгляд Сису, догадывалась, что дракон ждёт ответа, которого у неё не было. Рая отвернулась и сделала вид, что внимательно разглядывает выросший из трещины в полу цветок. Наклонившись, девушка сорвала его, Внезапно ей ужасно, до сердечной боли, захотелось увидеть папу. Шесть долгих лет она обходила сердце стороной, боялась оказаться здесь. Но сейчас ничего на свете не хотелось ей так сильно, как увидеть знакомые, родные черты лица, пусть и замершего навсегда. Каменный владыка Бенья стоял на прежнем месте, в самом центре моста, соединявшего сердце с берегом материка. Как и у всех каменных изваяний, глаза его были прикрыты, голова слегка наклонена вперёд. В сложенных ладонях блестела маленькая лужица дождевой воды. Сису, приотстав немного, молча смотрела на то, как Рая опускает в эту дождевую воду сорванный в пещере цветок. Опуская цветок. Рая прикоснулась к холодным жёстким пальцам статуи. Как не похожи они были на тёплые, сильные отцовские руки, которые она любила и помнила с детства. А вот лицо осталось прежним, знакомым до последней чёрточки, до последней морщинки. Девушке до боли хотелось, чтобы отец открыл глаза, улыбнулся, обнял её, как когда-то. Но... Как ты думаешь, он узнает меня, если оживёт? — спросила она у Сису. «Столько лет прошло, я так изменилась». «Конечно, узнает», — кивнула Сису. «Ты мне напоминаешь его, между прочим». «Да ну, такая же сильная, привлекательная и пышногривая». «Почти», — улыбнулась рая и на прощение сжала каменные руки отца. В этот миг она поняла, что сделает всё, что угодно, лишь бы эти руки ожили» и вновь стали тёплыми. Даже если это всё подразумевает, что ей придётся поверить на Маари. «Скажи, ну как я смогу просто подойти к Маари после всего, что между нами было, не говоря уже о том, чтобы начать доверять ей?» — спросила она у Сису. «Это только кажется невозможным. Но иногда нужно лишь решиться самой сделать первый шаг, даже не готовясь к нему как-то по-особому, просто... «Сделать!» «И всё!» «Поверь, я знаю, что говорю!» рая помолчала, глядя на своего па и, наконец, приняла решение. «Хорошо», — сказала она. «Я принимаю твой план». «Что?» «Мой план?» — не поверила своему шамсису. «Ты согласна принять мой план?» «Да», — коротко ответила рая «Отлично!» — просияла Сису. «Вот увидишь, ты не пожалеешь об этом нисколечко! Так, первым делом теперь нужно будет подумать о подарке для Намаари. О хорошем подарки Что она любит? М, -м, м кошку ей подарить, что ли? Или красивый нож? Кошку с ножом? Нож с кошкой? Тьфу, запуталась совсем!» «Я знаю, что подарить Намаари», — просто ответила рая Она залезла в карман, — и вытащила из него цепочку с серебряной фигуркой Сису. Этот кулон на Моаре подарила ей в день их знакомство. Подарок от одной поклонницы драконов, другой. Сису, увидев серебряную фигурку, заулыбалась и одобрительно кивнула. Рая забралась на спину дракона, и они взмыли в небо. С высоты Рая в последний раз взглянула на каменную статую отца. Ей очень хотелось надеяться, и верить, что, возвратившись сюда в следующий раз, она встретит папу живым.